Глава третья. Это было позавчера. А вчера он выехал из Триеста в Венецию, по старой дороге, которая шла от Мон-Фалькона до Латизана, и потом прямо по равнине. Шофер у него был хороший, и он спокойно привалился к спинке переднего сиденья, поглядывая на места, которые знал еще мальчишкой. «Сейчас они выглядят совсем иначе», — думал он. «Наверное, потому что расстояния окажутся другими». Когда стареешь, все как будто становится меньше. Да и дороги теперь получше, и пыли такой нету. Когда-то я проезжал здесь на грузовике, но чаще мы ходили пешком. Все, о чем я тогда мечтал, — это найти хоть полоску тени для привала и колодец на крестьянском дворе, и, конечно, канаву. Но до чего же меня в те времена привлекали канавы? Они свернули и по временному мосту переехали через Тальямента. Берега зеленели, а на той стороне, где было поглубже, какие-то люди удили рыбу. Взорванный мост восстанавливали, гулко стучали клепальные молотки, а в 800 ярдах от моста стояли разрушенный дом и службы. По развалинам усадьбы, когда-то построенной Лангеной, было видно, где сбросили свой груз средние бомбардировщики. «Нет, вы подумайте!» — сказал шофер. — У них что ни мост, что не станция. Кругом на целые полмили одни развалины. Отсюда мораль, — сказал полковник. — Не строй себе дом или церковь и не нанимай Джотто писать фрески, если твоя церковь стоит в полумили от моста. — Я так и знал, господин полковник, что тут должна быть своя мораль, — сказал шофер. Они миновали разрушенную виллу и выехали на прямую дорогу. В кветах, обсаженных ивами, еще стояла темная вода, а на полях росли шелковицы. Впереди ехал велосипедист и читал газету, держа ее обеими руками. Если летают тяжелые бомбардировщики, другая мораль, отступи на целую милю, сказал шофер. Правильно, господин полковник, а если управляемые снаряды, то не на одну, а на 250 миль. Ну-ка, погудите, велосипедисту. Шофер погудел, и тот съехал на обочину, так и не взглянув на них и не притронувшись к рулю. Когда они проезжали мимо, полковник высунулся, чтобы поглядеть, какую он читает газету, но заголовка не было видно. «По-моему, теперь вообще не стоит строить себе красивых домов или церквей и нанимать этого... как его... как вы его назвали? Писать фрески?» «Джотто». Но это мог быть и Пьетро де ла Франческо». Монтенье и даже Микеланджело. Вы, видно, здорово знаете всех этих художников. Теперь они ехали по прямому отрезку дороги и, стараясь наверстать время, гнали так, что один крестьянский дом словно наплывал на следующий. Они почти сливались друг с другом, и видно было лишь то, что находилось далеко впереди и двигалось навстречу. За боковым стеклом тянулся безликий плоский пейзаж зимней равнины. Я, пожалуй... «Не так уж люблю быструю езду», — думал полковник. «Хорош был бы Брейгель, заставь его наблюдать из мчающегося автомобиля». «Художников?» — переспросил он. «Да нет, Бернхем. не так уж много я про них знаю». «Моя фамилия Джексон, господин полковник. Бернхема послали отдыхать в картину». «Хорошее место, господин полковник». «У меня, видно, память...» «Сдавать стало, сказал полковник. «Простите, Джексон». «Да, место там хорошее. Кормят недурно, уход приличный. И никто к тебе не пристает». «Это верно, господин полковник», — согласился Джексон. «Но я вас спросил о художниках, из-за всех их них мадонн. Я решил, что и мне надо посмотреть картины, и пошел во Флоренции в самое большое заведение, какое у них есть». Уфицы? Питти?» «Понятия не имею, как она называется». но самое большое, какое там есть. Смотрел я, смотрел, пока меня от этих Мадонн не замутило. Верно, тот, кто в картинах мало разбирается, только и видит, что одних Мадонн, и очень ему от этого муторно. Знаете, что мне кажется? Вы верно заметили, как все они тут помешаны на этих своих бомбини. И чем меньше у них еды, тем больше бомбини, а им все мало. Вот я и думаю, что их художники тоже были большими любителями бомбини, как все итальянцы. Не знаю... Те ли именно, кого вы назвали, и поэтому о них разговор особый, да вы меня и поправите, если я что скажу не так. Но мне лично сдается, что все эти Мадонны, а я их, ей бог навидался доста, или, вернее сказать, все эти художники, которые только и знали, что рисовать Мадон, у всех у них только и было на уме, что бомбини. Не знаю, поймете вы меня или нет. Не надо забывать, что им приходилось писать на одни только религиозные сюжеты. — Это, конечно, господин полковник. — Значит, вы считаете, что взгляд мой правильный? — Пожалуй. Только дело тут все же обстоит сложнее. — Понятно, господин полковник. Взгляд мой на это дело еще не вполне окончательный. — А у вас есть еще какие-нибудь взгляды насчет искусства, Джексон? — Нет, господин полковник. Пока что я додумался только насчет Бомбини. Но чего бы мне хотелось, это... чтобы они покрасивее нарисовали ту горную местность вокруг картины. «Там родина Тициана», — сказал полковник. «Так, по крайней мере, считают. Я спускался в долину и видел дом, где, как говорят, он появился на свет». «Шикарное место, господин полковник?» «Не очень». «Ну что ж, если он рисовал картины из тех гор, там такие скалы, ну, прямо в цвет заката, сосны, кругом снег и остроконечные шпили». — Компанили, — сказал полковник, — такие, как там впереди, в Чеджи, колокольни. — Ну что ж, если он в самом деле красиво срисовывал картины с той местности, я бы не прочь у него даже парочку купить. — Он замечательно писал женщин, — сказал полковник.